Лиз Мюррей, Клуб бездомных мечтателей, автобиографический роман, перевод с английского Алексея Андреева, серия проект True Story, книги, которые вдохновляют Москва, Эксмо, 2018 год, категория 18+.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 У вас есть будущее, мы живем только сейчас. Вы нас презираете, мы вас ненавидим. Вы можете попасть в наш мир, мы в ваш никогда, почти никогда. Лейс Мюррей родилась в одном из бедных районов Нью-Йорка в семье наркомана и проститутки. Несколько лет жила на улице, сегодня один из самых востребованных ораторов выступала на одной сцене со Стивеном Кови, Михаилом Горбачевым, Тони Блэром и Далай Ламой. Историю ее жизни Ронда Берн включила в свой легендарный проект «Герой».